Затем войдя за ними, он закрыл двери. Они оказались в совершенной темноте, и только внизу, возле самой земли, было небольшое отверстие, через которое проходило немного света. Мужик посадил их на лавку, взял в руки ведро воды и пошёл с ним в угол к печке, в которой между камнями блестели угли и оттуды шёл жар, пахнущий дымом и сажей. Трофим Иванович взял камень двумя щипцами, И бросил его в ведро. Вода зашипела, крестьянин пробурчал что-то с удовлетворением. Затем то же самое сделал с другим ведром и поставил их к лавке. Все святая кормилица, зашептал с Вержиным. Что он делает? Он как палач приготавливается к казни. У нас так мучили Яношика за то, что он не выдавал своих сообщников. Звержина жался к Швейку. Я думаю, дружище, что нам этого не избежать, покорно сказал Швейк, внимая другу. Он, наверное, пробует, хорошо ли закалены камни. Он, наверное, заставит нас по ним ходить, чтобы убедиться в том, что мы не убивали русских. Теперь у них недостаток железа, а его заменяют более дешёвым материалом. Ты знаешь, дружище, как возникли сталелитейные заводы Польдина Гютте? Вкладно. Первыми заказчиками Жреза были изуиты для пытки женщин, чтобы узнавать среди них колдовень. Трофим Иванович поднял вверх новое ведро, отошёл от печки и одним махом вылил воду на горячие камни. Раздался страшный взрыв, словно из орудия. Затем треск камней, словно падение шрапнели, и от печки поднялась волна адской жары, проходя облаком по низкому потолку. Головы пленных моментально покрылись потом. Мужик быстро открыл двери, выскочил наружу, крикнул им что-то, что они не поняли, и захлопнул двери. Он крикнул умирайте. хлочал зубами звержина, обнимая Швейка за шею. Он нас оставил тут, чтобы мы испеклись и жарились, а потом нас съедят. Жаркий пар наполнил уже всю комнату. Со Швейка лился потоком пот, который он вытирал руками с лица, его глаза горели. Солёный пот попадал ему в рот, он отплёвывался и утешал звержину. Мы словно отроки в печи огненной. Это ещё хорошо, что нас пекут в таком виде. Представь себе, что бы с нами было, если бы нас поливали кипящим маслом. А так настолько запарит. Ты помнишь, что черский офицер вдарнице сказал, что плён это чистилище, через которое каждый должен пройти. Каждый должен страдать, прежде чем попасть во врата рая. Так он для этого нам и крикнул: "Умирайте!" хныкал Звержина. Никогда в своей жизни я не думал, что у меня будет такой конец. Звержина с полславки лёг на пол. Швек не отвечал. Было тихо, только изредка вверху на потолке раздавался сухой треск, словно кто-то ломал сухие ветви, это щёлкали лопаясь в швы, не выдерживая насыщенной горячим паром атмосферы. Тут «Вот -вот, хоть дышать можно, говорил Звержина. Тут стоит ведро холодной воды. Возьми ты на песя, добавил он, погружая лицо в воду. Затем на коленях дополз до дверей и начал в них стучать кулаками с криком: "Помогите!" Помогите, мы горим, умираем, помогите, откройте.